Глава двадцать Дурак. Медленно захожу в комнату. Пакет падает из рук на пол. Но зачем? Растерянно оглядываю букеты. Наплывает дежавю с больничной палатой. Тоже букеты отправлял. Губы дрожат от обиды. Аленушка сзади. Вздрогнув, отлетаю от двери, разворачиваясь к нему лицом. «Никогда, никогда, никогда не заходи в мою комнату!» «Не буду», — стоит в дверях. «Для чего это все?» — веду руками. «Это мои извинения за то, что нахамил. Я их не принимаю, унеси, будь добр. Девочка моя, ты же и двух слов сказать не дала тогда, дай хоть сейчас». В груди бьются эмоции. Истерика подкатывает горло. «Ты это все давно пережила, Ростовская, и уже не девочка, чтобы так реагировать», — ругаю себя. Делаю глубокий вдох. «Я не хочу ничего слушать, Рустам. Просто делай свое дело, а я буду делать свое, пока не вернется Бесо». Это был аффект. Мне очень жаль. «Окей, все?» «Если бы я мог исправить, ты не можешь исправить». Но ты можешь оставить меня в покое, чтобы я не нервничала. Хорошо. Ложится плечом на косяк. Медленно оглядывает. Почему ты нервничаешь? Ты же знаешь, что я тебя никогда больше не обижу. Нет, я не знаю. Срываюсь я на эмоции. А мне кажется, повод другой. Ты подпустила к себе этого мальчишку? Уничижительно. «Между вами что-то есть?» «Какого мальчишку?» Закрываю глаза. «Не изображай дурочку, тебе не к лицу. Как, собственно, и эти щенки, они тебе тоже не к лицу. От Архана веречь. Ты же сама сказала, что он перспективный, м? «Да боже!» Закатываю глаза. «Зачем я оправдываюсь?» «А как не оправдываться?» «Мне хочется стереть Марата из поля зрения Рустама». «Хотела меня уязвить?» «Да», — сжимаю зубы. «Ясно. Не надо этого делать. Я достаточно уязвлен, поверь. Каждый усвоил свой урок из этой истории». Уходит, прикрывая дверь, а я вскипаю до слез. «Какой урок я должна была усвоить, по его мнению? Какой?» «Не имея амбиций, не общайся ни с кем, иначе тебе сломают лицо!» Скидываю с кровати на пол букет. И реву опять от обиды, истерично вдыхая воздух. «Аленка!» — заглядывает Люба. «Ты чего?» Отрицательно качаю головой. «Ничего, Люба». Быстро вытираю слезы. «Ничего, это я так. Можно я у тебя посплю сегодня?» «Пойдем!» — поднимает мой пакет мстительно оглядываясь на комнату Бесо. Теперь Рустама. Забирай подушку. Сидя на подоконнике, курим, доедаем, любим шоколад. Как тебя вообще на него занесло? Как? Я практиканка, он сын учредителя. Лицо школы, наш чемпион. По нему все там фанатели. Рестораны, подарки, внимание. Девчонка была. Что я там понимала? Влюбилась. А весом мне тогда говорил, что не надо работу с личным смешивать. Мы с ним работали плотно. Рустаму это не понравилось. И? Что и? У человека вспышки неконтролируемой агрессии. Ему не на татами надо, а голову лечить. Он чемпион по травмированию противника в бою. Если бы я знала, сколько раз его тренер заминал проблемы, я бы... да что теперь говорить? Ну, не внезапно же он. Не внезапно. Садизм он всегда проявлялся, в мелочах. Но когда любишь, слепнешь. То придушит, то запястье вывернет, то пальцы заломит, когда надо мою волю сломить, а потом целует, жалеет, прощение просит. В какой-то момент я перестала двигаться в заданном направлении, остыла и взбунтовалась. Вопреки его воле, поехала сюда, сопровождать команду на сборах. Ему написала, что мы расстаемся. Бесо меня поддержал. Для Рустама это значило только одно — мы спим за его спиной, и все. Он неожиданно вернулся из поездки, и в себя я пришла уже в больнице. «А вы никогда?» — шепотом. «Ну, с бесо». «Тьфу на тебя!» — рассерженно спрыгиваю с подоконника. «Просто спросила. безклассный. жмурится. «Пусть приезжает. Я за ним поухаживаю в изоляторе». Мечтательно вздыхает. Смеясь, оборачиваясь покрывалом и возвращаясь на подоконник. На, да, замучает говнюк теперь наших заек, пока Бессо вернется, садюга. Вздыхаю. Хочешь блинчик? Вспоминаю я про контейнер, который не взял Марат. Давай. Ставим между нами, открываем. Вздрагиваем, оборачиваясь на дверь. За ней шаги. «Марат!» — шепчу я, панически сжимаясь. «Если мы его шаги слышим, то и Рустам тоже». Знакомый скрип моей двери. Переглядываемся, испуганно с Любой. Она слетает с подоконника, открывая дверь. «Стой!» — шипит тихо. «Куда?» «Чего хотел, Тарханов?» — голос Рустама. «Это он к нему рванул, когда меня в комнате не обнаружил?» Доходит до меня. Руки трясутся от страха. «А, это он ко мне!» — дверь перепутал. За футболку затягивает Марата в комнату Люба. Закрывает дверь. В шоке смотрю на нее. «Да плевала я, что он обо мне подумает!» Пожимает плечами. Встречаемся взглядом с Маратом. Взорванный, выпитый из колеи, глаза растерянные. Любовь Сергеевна сводит умоляющие брови. Люба забирает свою подушку. «Тихо тут мне!» Шикает на нас. Выглянув за дверь, на цыпочках уходит в мою комнату. Плечи Тарханова расслабляются. Подходит ко мне, присаживается на подоконник. «О, блинчики мои!» Пальцы подрагивает. «Ты дурак, скажи мне?» Дрожит у меня все тоже. «Ты совсем?» Забирает контейнер на колени. «Мяу!» Подмигивает мне, оскаливаясь. «Дурак!» обнимая его за шею, вжимаясь лицом в щеку. Слава богу, пронесло. Упрямо и слепо пялись перед собой, с удовольствием жует блинчики. «Убереги его небо!»